Ну и завершаем мы наш сегодняшний эфир рассказом Дмитрия Скирюка Иван Дурилка Лихорадочно хлопая крыльями Горыныч стремительно пикировал к лесу Мешал боковой ветер, правым крылом приходилось загребать сильнее, чем левым и с непривычки вскоре заболело плечо «Левее, левее бери!» Время от времени подкрикивала правая голова, большая любительница ничего не делать и давать советы. «Заткнись!» — коротко приказала главная, и в эту секунду, заложив крутой вираж, не смогла сориентироваться. Годы и близорукость сделали свое черное дело, и появившееся прямо по курсу раскидистое дерево было замечено всеми троими слишком поздно. Атас запоздало вскрикнула правая, и в тот же миг змей со всего разлета влепился в толстый корявый ствол. Сверху градом посыпались жухлые осенние листья, сучья всевозможных форм и размеров и гигантское количество желудей. Левая голова, застрявшая в развилке мощных ветвей, выплюнула кусок коры, скосила глаза и мрачно констатировала. Туп! Змей Горыныч медленно встал, раздвинув ветви, высвободил застрявшую левую голову и, кряхтя и потирая ушибленные места, тяжелым неспешным шагом направился вглубь леса. «Опять шандарахнулись!» Со злостью пробормотала левая голова. «Когда-нибудь ты всех нас угробишь. Где ты прятался, когда тебя на небе раздавали мозги?» «Будет ворчать, хмуро огрызнулась средняя. Ну, упали, ну, столкнулись, с кем не бывает. Подумаешь, дубы дали. Забыл, что ли, как лет это к сорок тому назад в грозу нас громом треснуло, и ничего, живем?» «Хорошо тебе рассуждать!» Когтистые лапы осторожно ощупала подбородок, после чего левая голова продолжила. А я тогда, между прочим, неделю без памяти провалялся. Во-во, оживилась правая. Неделю мы тебя под мышкой таскали, измучились оба. На лавку положишь, бац, упал ирыт, грохот на всю избу. Его опять же недовольна была. А -а -а -а. Осекшись на полусловие, правая голова толкнула носом главную, после чего обе некоторое время пристально вглядывались в левую. Затем хором спросили. Утка где? У «Какая утка?» — сполошилась пострадавшая голова и тут же спохватилась. «Ах, утка! Кажись, того проглотил!» Потоптавшись на месте, Змей Горыныч сел на землю, и между головами началась ожесточенная перебранка. «А ну пусти! Пусти, кому говорю!» «Чё ты разобрался? Ты чё? А нет! А ты кто такой? то без рук!» «Чё беситесь? Всё равно брюх то одно! А ты вообще молчи!» «Нет, змеи добрые, вы только посмотрите, а, как охотится, так у него, видишь ли, голова окружится, пожрать на дармовщинку». «Ну, не заметил я, не заметил, сами-то тоже хороши, трахнулись об дерево, у меня аж искры из глаз, открываю глаза, нет утки, может, я ее не глотал вовсе, может, лежит она сейчас там под деревом спокойненько». Это соображение на некоторое время ввергло змея в размышления. Несколько минут он сидел молча и неподвижно, прислушиваясь к собственным ощущениям, наконец, правая голова вздохнула и пробормотала. Нет, кажется, он ее все-таки поглотил. А может и нет. Хм, неуверенно согласилась Средняя. Че делать будем? Возвращаться надо, нарезюмировала правая, и змей тяжело топая, направился обратно к месту катастрофы. Несколько раз обойдя вокруг пострадавшего дуба и безо всякой надежды, поворошив ногою в полу и листву, он почесал живот, и средняя голова сказала: Все же съел. Что ЕГЭ скажем? Левая голова, виновато потупившись, покосилась на остальных. «Может, соврем, что ничего не попалось?» «Ну уж нет», — вспылила средняя. «Айда, крике! «Натягаем старухи на уху, авось не осерчает». Две крайние головы поспешно закивали, соглашаясь. «Кто снаружи?» — спросила правая, и тут же с азартом заявила. «Чур, я первый!» «Я тебе дам!» — первый. разъярилась средняя, и погрозила правой кулаком. и потянем!» Смей сорвал три веточки размером с хорошую березку каждая, одну сломал пополам и воткнул все три до половины в землю. «Короткая снаружи!» – объявила средняя голова. Короткую вытащила правая. «О, а что я говорил?» «Дуракам везет!» – хмуро пробормотала левая. Добравшись до речки, змей потрогал воду ногой, поежился, поплескал под мышками, шумом погрузился целиком и занялся рыболовством. Две головы под водой хватали подвернувшуюся рыбу, а третья торчала снаружи и глубоко дышала за троих. Время от времени на поверхности появлялась одна из голов, стрепещущей рыбиной в зубах, и швыряла добычу на берег. Наконец из воды вынырнула левая голова, сжимая в пасти огромного осетра. Ммм, вопросительно промычала она. Правая голова, склонившись на длинные шеи, придирчиво осмотрела трофей и кивнула. «Сойдет!» Пыхтя и отдуваясь, змей вылез на песок. Левая голова шумом высморкалась. «Вечно я после губания бездужаюсь!» Гнусава посетовала она. Собрав пойманную рыбу в охапку, Горыныч углубился в пустые прибрежные заросли и вскоре исчез в лесных сумерках. «Едва лишь он скрылся. На опустевший берег, крадучись, выбрался заросшей бородой детины в кольчужной рубахе поверх кафтана с заржавленным граненом шишаке и с массивным мечом на старом кожаном поясе. Руки его в кольчужных рукавицах судорожно сжимали голову коня, который бился, испуганно храпел и пятился назад» поглядев из-под ладони змею во след, мужик довольно крякнул, поправил меч и гордо выпятил грудь. «Вот он, аспит!» хрипло сказал он, никому конкретно не обращаясь. «Вот он, змей! Ну, топи держись!» Сгромоздившись в седло, мужик толкнул коня каблуками в живот и медленно въехал под зеленые лесные сфотки. Хай, из-за сетрины старуха ягу немного умаслила, и Горыныч, облегченно вздохнув, направился к своей пещере с охапкой свежей рыбы и бутылью домашней бабкиной брашки под мышкой. Горик! Бабка высунулась вокруг, повела длинным крючковатым носом с волосатой бородавкой на самом его конце и, разглядев змея, крикнула во след. Я сегодня кое-куда в гости собираюсь, так что раньше завтра его не жди. Ладно, за всех ответила средняя голова. Вот и дружил дура старая, хмуро заметил на это правое. Худые гости на старости лет. ей что, что, нам опять круглые сутки караулить? А ты не музи, строго заметила средняя. Чай не чужой, стерегем свое, кровное. Да я че, я ничего, уж сказать нельзя. Потоптавшийся у входа в пещеру, змей попытался счистить с ног грязь, потом махнул рукой и полез так. В большом каменном углублении навалена была внушительных размеров мусорная куча, состоявшая в основном из всевозможных птичьих перьев, сухого мха, прелой листвы и трав. Запустив лапу в самую глубину ее... Змей вытащил оттуда круглое массивное яйцо и направился к выходу. Безуспешно пытаясь просмотреть его на свет, он вертел яйцо так и сяк, прикладывал к уху всех трех голов поочередно, потом грустно вздохнул и сунул его обратно в кучу, после чего уселся у входа, подперев лапами две крайние головы. В средней голове, как и всегда, подпорки не хватило, и она, присмотрев нагретый солнцем баллон, примостилась на нем. Правая голова, подтянув к себе пузатую пьянную бутыль, зубами выдернула пробку и заглянула Внутрь. Брага радостно объявила. Она и стала оглядываться в поисках посуды. Все сроки миновали, мрачно заметила левая. Сколько ж еще ждать? Это хорошо, что долго лежит, заметила правая. Это значит, что сын будет. Дурак ты! Почему ну, и дурак, обиделась правая? Примет есть такая. Правая лапа проворно разливала содержимое бутыли по кружкам. Третьим выше. Ну, Э, э да че там, давай!» <свят> Глиняные чашки стукнулись краями. Опустили. слепую на шаре рыбешку правая голова сунула ее в пасть и поморщилась, когда по горлу простребли колючки. «Ох! Эк тебя корешь!» – сочувственно покивала средняя. Окунишка попался!» «Он проклятый!» Горка рыбы быстро уменьшалась. Месяца четыре прошло с тех пор, как счастливая избранница змея, Скоропея Аспидовну, в которой он души не чаял, выполнила свои супружеские обязанности и удалилась в муромские леса. Хоть там изредка и пошаливали татары, все же было поспокойнее и опять же не так голодно. А змей, который на своем веку разменивал уже девятый десяток, оставался охранять свое будущее потомство. Старая знакомая имени, которой уже давно никто толком и не помнил, в которую все звали просто Баба-Яга, хотя она и утверждала, что пришла сюда из древних мест, и род свой ведет чуть ли не от греческих богов и богиня, посему и звать ее надобно баба Егиня. взялась подсобить, а то и караулить драгоценную кучу сутки напролет. Кому же в радость? Ночью змей бодрствовал, сменяя голову на карауле, а днем пещеру охраняла бабуля. Горыныч в это время шастал по окрестным лицам, промышляя, чем бог пошлет. Бог посылал то утицу, то зайчонка, а то и кабанчика всякое бывало. Хватало и самому на прокорм, и бабки за добро отплатить. Так прошло все это время. Выпитив к небу сытый живот, Горыныч с довольным вздохом развалился на зеленые лужайки, подставляя вечернему солнышку то одно крыло, то другое, и постепенно его так разморило, что он с трудом стал воспринимать окружающее. Из ванных курьих ножках, которую на время оставила хозяйка, сперва бесцельно бродила по опушке леса, попыхивая дымящейся трубой, потом решительно направилась в чащу и вскоре скрылась за деревьями. Пару раз ухнул филин. Девять машинально отметила средняя голова и, сонно потянувшись, лениво приоткрыла один глаз. Левые и правые головы сладко похрапывали. Наверняка представляли себе во сне жаркие объятия ненаглядной своей супружницы». А перед самым носом змея на сивом лобастом тяжеловозе сидел верхом какой-то человек и остервенело таращил глаза. Конь бил копытом и храпел, испуганно роняя клочья пены с трясущихся губ. Звякая всевозможными железками, ругаясь полголоса, мужик полез к рукой куда-то за спину и извлек на свет колчан со стрелами и лук рещица же спьяну пробормотала средняя голова про себя размышляя что, пожалуй, пора будить сменщицу. Эй, просыпайся, толкнула она правую. Что, уже обед? не открывая глаз, слабым голосом пробормотала -то. «Уже, Уже, уже, ответила средняя, хорош дрыхнуть. Принимай караул. Сейчас. Правая голова зевнула, потянулась и открыв глаза с недоумением уставилась на человека. Затем поспешно толкнула уже уснувшую среднюю. Ну что там еще? Недовольно пробормотала да? Э, вроде как мужик, неуверенно сказал сказала Как тистый палец указал на конника, который трясущимися руками пытался наложить стрелу на тетилу Откуда он взялся? Что? Где? Средняя открыла такие глаза Это зачем палец? Ах, это... Это сон Сон? Чей? Думай Вообще, отстань, я спать хочу В этот момент стрела стукнулась о грудь Горыныча, отскочила и упала на траву. Хмель окончательно вылетела с правой головы. «Подъем!» – взревела она. Левая голова резко вскинулась и возмущенно зашипела, треснувшись макушкой в потолок пещеры. «Что, гроза?» – с просоньей заметалась она. «Хуже!» «Он, гляди!» Увешанный железяками детина к тому времени уже спрыгнул на землю, схватил копье и, прикрываясь круглым деревянным щитом, стал приближаться, выкрикивая всякие междометия. Змей испуганно попятился и замахал обеими лапами. «Мужик! Эй, мужик, ты че, малость того, а?» Левая голова хотела покрутить пальцем у виска, но в суматохе попала себе в глаз и ухнула от боли. «Че надо-то?» – визгливо крикнула правая. В минуты волнения она обычно непроизвольно переходила на фальцет. Человек остановился, осторожно высунул из щита бородатую физиономию и, выставив вперед для верности копье, спросил. «Змей?» «Ну, змей», — согласилась средняя голова. «А что?» «А где бабуля?» «Я за нее!» «Слышь, мужик», — мешалась левая, — «тебе чего?» Вояка некоторое время лихорадочно соображал, что сказать дальше. «Ты это...» как его... Сдвинув на лобший шаг, он почесал в затылке и, наконец, нашелся. И «Это ты, стал быть, за Марию-Царевну выкуп требуешь?» «Чего?» Глаза у правой головы, потеснив глазные щитки, от удивления полезли на лоб. Вы... «Выкуп?» Головы переглянулись. «Да, я третий месяц дома сижу!» Взорвалась средняя, змея, тяжело переваливаясь, затопал вперед. «Какая Мария! Какая царевна! Охренел, мужик, да?» «Не подходи!» – взвизгнул тот, прикрываясь щитом. «Изувечу не трожи!» Он свернул копье, промазал и лихорадочно потянул из ножа на седла меч. Бонни, испуганно заржав, взвился на дыбы, силой ударил в землю копытами и, взбрыкивая, понесся к лесу. «Стой!» – сполошился мужик. Кому говорю? Отдай меч, волчья сыть, травяной мешок!» Прихрамывая и потрясая кулаками, он некоторое время носился за конем, оглашая полену всяческими обидными прозвищами, пока наконец не выдохся и не остановился посреди лужайки тяжело дыша. Вытер пот. Средняя голова деликатно кашлянула, напоминая о своем присутствии. Мужик вздрогнул и оглянулся. «Угонем?» – тихо шепнул ей на ухо правое. «Да что отозвалась то «Чтоб не повадно было, давай ляпни, что ты ж Прочистила горло среднее и взревела на весь лес первое, что пришло на ум. «Конь на обед! Молодец на ужин!» Левая голова, прыснув, залезла под мышку и затряслась там от беззвучного смеха. Мужик побледнел и выхватил нож. Э, ножечек. Ехидно протянула правая, и обе головы облизнулись с показной жадностью. на «Но -но, ножечком. Ножечком, значит, меня бить собрался. Отлез рявкнул молодец, сорвал голос и сипло добавил: Убью! Из леса послышалось дикое ржание коня. Видимо, плутая в потемках, он наткнулся на логово бабкиной избы. Та с напинала бедные клячи и сама в жуткой панике удрала поглубже в чащу. Ай, не могу! Донеслось из-под мышки и утирающие слезы левая голова вынырнула наружу. Ох, потеша! Ты хоть кто будешь-то, а? Мужик отступил на шаг и взмахнул ножом. Ну, хватит, хватит, примирительно сказала средняя голова. Ты это брось. Пошутили и будет. Я ведь по правде сказать и не крал никого. И чё ты сюда приперся? никак толк не возьму. Э -э, как тебя там? Иван, хмуро сказал тот. Можно Ваня. Ничего чё ж ты, Ваня, по лесам шляешься? Дело пытаешь, аля дело лытаешься. «Отделал и таю» – грустно вздохнул тот, почесал в затылке и, сорвав с головы шишак, в сердцах так шваркнул ему землю, что тот погнулся. А пропадай, моя телега, все четыре колеса, понимаешь?» «Змей, ты ведь змей?» «Ну да, это я». «Понимаешь, змей?» «Все ходят по свету, хотят чего-то, славу себе ищут». Войну уж, почитай, лет пять никаких нет, а мне прославиться, во как надо!» Мечта у меня, понимаешь, на княжеской дочке жениться. Ну вот, понимаешь, и, и, и решил, понимаешь, это... Да, да и так все ясно, отпустил бы ты меня. Да я вроде тебя не держу. Вот тут не суйся сюда больше, лады. Заповедное место. Ищи себе славы в других краях. Конь твой, кстати, где-то рядом бегает. Волков бабка провела, к утру покличешь, прискачет. Лошади нашего духа боятся. Э, точно, угрюмо закивал Иван, замялся, смущенно огляделся по сторонам и, понизив голос, заговорщически зашептал. «Слышь, друг, а может, ты мне кого присоветуешь? Я б его ухлопал, глядишь, и мне слава, и тебе польза. Баба Ягу, давай кощей Бессмертного, а?» «Ягу не трожь», — сердито сказала средняя голова. «Да и если Змеев где увидишь, то ж не лезь, а не то под землей найду, да там и оставлю, а Кощей помер на И что? ты!» — поразился Иван. «Как то он?» Как это помер? не мое такого быть, он же бессмертный. Не лешего ты не смыслишь в наших колдовских делах. Кощей, он и есть Кощей. Смолота одна. Из вас он вышел из людей алхи... Алхимии, да магии всякого колдовства поднабрался. Бреднючий был страсть, сущий бес. Его окрестная нежить так и прозвала Кощей безсмертный. Помер он над златом зачах. Опыты какие-то с ним делал, ну и траванулся, а жаль. Ты бог его уложить, ежели, конечно, сам бы жив остался. А вот соловей-разбойник. Его как? Можно... О, вот его можно, можно, оживилась левая голова, вспомнив, что он и вражина хозяйничает в местах отдыха скоропи аспеговны. И две другие головы согласно закивали. этот да, гад, Соловей Хан со своими головорезами третий год в муромских лесах никому прокоя не дает. Режет всех. Ты его изловик, не добрались еще до душу И дел с концом. Ага. Ну, ты извиняй. А то я ведь что, я ведь когда слух пошел, что ты Марию увел, я решил ее того спасти. Мужик вздохнул. А видишь, как вышло? Оговор, видать. Так что извиняй, Змей Тугарин, если что не так. Тугарин? Хором переспросили голову и переглянулись. Ты че, мужик, совсем с ума сошел, осведомилась право. Ты посмотри на меня, как уже я тебе Тугарин... Готовь совсем опешил и теперь стоял и переводил взгляд с одной головы на другую. «А разве нет?» «Конечно нет! Так вот Тугарин, он так по названию змея, а я Горыныч! Горыныч!» я... «Ты когда через реку проезжал, указатель видел или не видел? Ясно же написано. Р Горынь. какой я после этого Тугарин?» «Да не умею я читать», — машинально выдавил Иван и озадаченно поскреб затылке. «Блин!» – протянул он, и в глазах его проступило понимание. «Так что же, получается, я обознался? Так что ли?» «Что ли так?» – подтвердил Змей Горыныч. Детина вдруг схватился за голову и забегал по поляне, потрясая кулаками и время от времени пиная несчастный шишак. «Да кто же это я? Как же это я? Ой, беда, беда, огорчение! Надыть свернул не там, ай-яй-яй!» Он остановился и топнул ногой. «Ведь уйдет! Уйдет, поганый!» Три головы с неподдельным интересом наблюдали за этой беготнёй. Эдки его разбарабанило болезненного, вдруг посочувствовала правая. «Эй, Ваня!» – кликнула она. что разбегался?» Остынь, клани, Маус! Присядь он, брашки выпей, а там решим, что делать. Одна голова хорошо, а три лучше!» «Не браги мне, Горыныч! Родина в опасности!» Витязь недотёпа подобрал с земли шишак, стряхнул с него пыль, надел на голову и горделиво наплыжился. «Так что, извини, змей, не досуг. Спешу!» «Ну, тогда бывай здоров!» Иван развернулся и быстро зашагал по тропке, ведущей в лес. Змей некоторое время постоял, потом подумал, что не худо бы снова проверить яйцо и направился в блок пещеры. В это утро на скорлупе появилась первая трещина.